Микеланджело. Декабрь. Флоренция. Микеланджело с качками преодолел первый виток винтовой лестницы. Она была столь крута и узка, что у него кружилась голова. Но он продолжал быстро подниматься. Он ещё никогда не бывал на колокольне дворца Синьоррии и терялся в догадках, зачем и кто вызвал его сюда анонимным письмом. Он миновал какую-то железную дверь, Может быть, именно за ней, та самая темница, где держали Савонаролу, прежде чем подвергнуть казни через сожжение. Впрочем, сегодня Микеланджело не позволит призракам прошлого запугать его. У него было доброе предчувствие насчёт этой встречи. В его жизни многое изменилось с тех пор, как Леонардо отправился воевать в рядах Борджиа. Флорентийцы недолго думая сделали своим новым героем его, Микеланджело. В глазах горожан он уже не был тем необузданным юнцом, выскочкой, посигнувшим на достояние их горячо любимого Леонардо. Нет, теперь Микеланджело считали новой восходящей звездой, непревзойденным юным дарованием, в поте лица, ваяющим сокровище для драгоценного Дуомо. Весь город полнился слухами о нарождающемся, нет, даже распускающемся как бутон великолепии новой статуи. Торговцы аплодировали Микеланджело, когда тот шёл по улице, добропорядочные матроны приносили к его порогу обед, мальчишки упрашивали взять их в подмастерья. Когда же он гулял меж рыночных рядов или по берегу Арно, флорентийцы запросто подходили к нему поинтересоваться: "Как там наш Давид?" Так словно Давид уже стал одним из них. И только одна семья во всей Флоренции до сих пор отворачивалась от него его собственная. Микеланджело несколько раз подходил к дому, но отец не пожелал открыть ему двери. Единственным родственником, с которым он общался в эти долгие месяцы, да и то всего однажды, был его брат Буонаротто. Тот приходил в мастерскую Микеланджело справиться, нет ли у него ещё денег. Потому что Джованни Симоне, как неохотно признался Буонаротто, спустил все 400 флоринов за картами на рынке, в две недели продувшись в пух и прах. Услышав новость, Микеланджело взревел, словно в глотку ему засыпали пылающих углей. Братcъ спустил за карточным столом весь заработок, который достался Микеланджело с таким трудом. Конечно же, отец вытурил этого негодника из дома, ведь старик так осуждает азартные игры. Буанорото, напуганный взрывом чувств Микеланджело, помотал головой. Джаван Симоны по-прежнему жил под отчим кровом. И как ни в чём не бывало, каждый день садился обедать за семейный стол. Значит и он тоже теперь может обедать с семьёй, настаивал Микеланджело. Буон народ-то уставился куда-то в угол и тихо выдавил, что нет, ему нельзя. Отец милостив и простил Джованни Симоны такой невинный грешок, как проигрыш в карты, но он ни за что не позволит Микеланджело вернуться в семью, пока тот не отречётся от своего искусства. Микеланджело вышвырнул брата вон из мастерской, тем более что и дать-то ему было нечего, ибо он сам сидел без гроша. Микеланджело верил, сегодняшняя встреча, с кем бы она ни была, может изменить дела к лучшему. Наверное, какой-то заказчик решил поручить ему богатый заказ. Надежда с новой силой охватила Микеланджело, когда он преодолел последние ступеньки и оказался на самой верхушке башни. Из открытых арок, расположенных по четырём её сторонам, открывался потрясающий вид. Вся Флоренция была как на ладони. Укрытая лёгким снежным покровом, с этой высоты она напоминала затейливый рельеф, выточенный из белого каррарского мрамора. Над головой под куполом колокольни висели три огромных колокола, такие массивные, что даже задувающий через арки крепкий зимний ветер не способен был поколебать их. В одной из арок Микеланджело заметил спину какого-то человека. Не страшась простудиться, он стоял в узком пространстве между арочным сводом и карнизом, открытый ледяному ветру, и сосредоточенно смотрел на город. Единственной защитой от холода ему служили порядком порядевшая шевелюра и тонкая синяя накидка, усыпанная золотыми звёздами. Микеланджело даже не видя лица, сразу узнал Пьеро Садерини того самого политика, который пылко отстаивал интересы Леонардо в борьбе за камень Дуччо. В сентябре город избрал себе первого пожизненного гонфаланьера справедливости, и им как раз стал Садрини. Теперь он постоянный глава городского правительства, и многие считают, что во всей Флоренции нет человека могущественнее его. Однако зачем он вызвал скульптора сюда, на колокольню? Ведь Микеланджело теперь уверен, именно Садрини послал ему письмо, Колокола нашего города висят здесь с 1310 года, задумчиво проговорил Садрини. Он не оглянулся на шаги Микеланджело, будто и не слышал их, и не показал, что знает о его появлении. Микеланджело задержал дыхание. Понял ли ганфаланьер, что он здесь? Или Микеланджело застал его в минуту уединённых размышлений? К нему ли были обращены слова политика, или он думал, что находился один и рассуждал сам с собой? Когда звонят эти колокола, всякий флорентиец, за исключением больных и убогих, спешит на площадь Синьории, готовый грудью защитить республику от её врагов, продолжил Садрини. Много раз уже звонили эти колокола. Они созывали людей на осаду Пистой, призывали наши войска на битвы с Сан-Джиминьяно, с Прато, с Вальтеррой, как и на многочисленные бои с Пизой. Своим звоном они оповестили флорентийцев о восстании в Чомпе. Они звонили накануне решающего сражения при Ангиаре, где мы восторжествовали над Миланом. А ты, Микеланджело, слышал когда-нибудь звон наших колоколов? При упоминании своего имени Микеланджело облегчённо выдохнул. Садрини разговаривал с ним. Нет, синьор, не приходилось. Он подтянул тунику под самый подбородок, вышел к Садерини и встал рядом с ним на краю башни. Но я всегда чувствовал себя под надёжной защитой, зная, что это здание и его колокольня стоят на страже моей безопасности и всей Флоренции тоже. Башня колокольни располагается не по центру здания. Почему так? Колокольня действительно была смещена от центра вправо и ближе к переднему фасаду раскинувшегося под ней огромного массивного здания. Одни утверждали, что раньше на этом самом месте висела из другая, особо почитавшаяся в те времена башня. Многие говорили, что фундамент с этой стороны прочнее всего и только поэтому выдерживает нагрузку высоченной колокольни. Кто-то уверял, что колокольню сместили к краю по эстетическим соображениям, ибо асимметрия больше услаждает глаз. Потому что это символ независимости Флоренции, сказал Микеланджело, и подбородок его невольно вздёрнулся от гордости. Республика ничто других городам государством. У нас своя традиция, и наша башня с Римы подтверждает это. Садрини кивнул, соглашаясь. Эти могучие колокола звонили, когда Джулиано де Медичи предательски убили в стенах нашего собора. Садорини прикрыл глаза, словно память сохранила тот звон, и он сейчас прислушивался к нему. Тогда все флорентийцы от мало до велика поднялись, чтобы потребовать предать убийц суду справедливости. Ты тогда уже родился? Мне было 3 года. 3. Садорини открыл глаза и вопросительно посмотрел на Микеланджело. Тогда я ещё жил в деревне, в семье моей кормилицы. Но мог же ты слышать звон потом, когда Пьеро де Медичи изгнали из Флоренции, когда казнили Савонаролу. Меня не было в городе ни в тот, ни в другой раз, синьор. Я сначала работал в Болонье, потом в Риме. Возможно, в этом вся загвоздка, пробормотал себе под нос Садырини, машинально теребя пальцами шов на своей накидке он на какое-то время впал в глубокую задумчивость. Наконец встрепенулся. «Да и ладно. А скажи, тебе известно, почему мы называем нашу колокольню «Ля Вакка»?» Микеланджело кивнул. Звона колоколов он никогда не слышал, зато ему о нем много рассказывали. «Потому что ее звон похож на мычание коровы». «Не мычание, а стон», — поправил Содерини как будто огромное животное издаёт низкий скорбный вой мало на свете звуков, которые звучали бы столь же величественно и внушали бы такой же благоговейный трепет но случилось так, что в какой-то момент Флоренция утратила свой гордый дух Садорини нахмурился когда в последний раз звонили наши колокола когда в последний раз флорентийцы спешили на эту площадь с оружием в руках и кличем на устах Нет, так просто мы не сдадимся. Не дадим в обиду нашу республику. Вам не отнять её у нас, не отнять нашей свободы. Когда это было? Нос, щёки и подбородок Садерини порозовели. Разгоречился он так от своих речей или виной тому ледяной ветер? А знаешь ли ты, почему мы больше не звоним в наши колокола? Микеланджело помедлил с ответом. Помнится, отец говорил, что в этом больше нет надобности что даже в эти тяжелые времена потрясений Флоренция в безопасности. Флоренция могущественна, богата и обожаема всеми настолько, что никто не посмеет напасть на нее, даже Чезаре Борджа и Медичи. По словам Маккиавелли и других дипломатов, Флоренция не могла позволить себе звонить в колокола «Ля Вакка», потому что враги воспримут это как угрозу и сами двинутся на город, в доказательство того, что с ними шутки плохи. А друг Микеланджело Граначчи придерживался распространённой, хотя и весьма сомнительной точки зрения. Если колокола зазвонят, флорентийцы не потекут стройными рядами на площадь, движимые желанием положить жизни за любимую республику, а со страху попрячутся по домам. Французы, Медичи, затем Борджиа нависающие, как дамоклов меч, а в особенности Савонарола, уничтожили остатки доблести флорентийцев, лишили их веры в собственные силы. Колакола утратили свою призывную мощь. Пусть лучше Ловакка по-прежнему молчит, чем они опозорятся перед всем миром, демонстрируя отсутствие боевого духа. Нет, синьор, не знаю, ответил Микеланджело. Складки на лице Садрининн сделались глубже, будто пройденные им дороги обозначились на карте его жизни. Это очень плохо, он покачал головой, развернулся и пошёл к выходу. Микеланджело ожидал от Садорини ещё каких-нибудь слов, объясняющих, зачем его вызвали сюда на колокольню холодным зимним днём, не для того же, чтобы преподать урок истории, беглый и бессмысленный. Э, сын мой, Садорини словно спохватившись застыл над ступеньками, но не оглянулся на Микеланджело. Сделай милость, не проговорить Джозеппо Вителли о том, что мы тут с тобой перебросились парой слов. Он буквально встаёт на дыбы, стоит мне заикнуться. Саддарини замолк, как будто перекатывая на языке слова в поисках того, что будет самым правильным. Каково я мнение о проектах собора? И ушёл. Микеланджело задумчиво смотрел в пустоту винтовой лестницы. О чём вообще говорил с ним ганфаланьер? Он не высказал никаких мнений ни о чём, что могло бы касаться Микеланджело. Какое отношение могли иметь колокола к его статуе? И всё же, при взгляде на панораму Флоренции, Микеланджело охватило очень неуютное чувство. Казалось, что связанные с его Давидом ожидания города теперь ещё тяжелее давили на плечи.